Бонусная глава. Пролог второй части. Правило. Пустой звук. Если нет наказания. Остаться в живых. Пролог. Амелия. Господи, не могу поверить в то, что я решилась на этот сумасбродный и смертельно опасный поступок. Я сижу на заднем сиденье черного ранжровера и молюсь о том, чтобы мою пропажу не обнаружили слишком рано. Я должна... «Нет. Я просто обязана сбежать достаточно далеко. Вся моя жизнь превратилась в игру со смертью, и я, черт возьми, отчаянно мечтаю о тихой гавани, хотя бы о часе полнейшего спокойствия и ощущения себя в безопасности. Совсем недавно я думала, что заточение в семье Морте, мое похищение – это ад. Но я так ошиблась». Последняя неделя, проведенная в семье, которую я считала родной под надзором дяди, вот где настоящее пекло. Черт возьми, как я могла быть такой слепой? Моя жизнь все эти годы была долбаным ларцом Пандоры, предмет из древнегреческого мифа о Пандоре, заключавший в себе бедствие, несчастье и надежду. И, сделав первые шаги на маскараде, Когда вышла на сцену с Майклом, я открыла этот черный ящик. Откуда скопом повалились истинные факты о моей жизни, о моих родителях, о моей кровной причастности к преступному и теневому миру. Теперь я частично знаю правду, которую забыла или не хотела вспоминать. Не так-то просто возвращаться в день аварии и собирать все, что случилось после, по крупицам. Это тяжело, но я должна это сделать чтобы обрести долгожданную свободу и, возможно, даже вернуть близких мне людей. Звучит невероятно, но я до сих пор не верю в то, что узнала. Но надежда в душе слишком сильна и сладка, чтобы проигнорировать ее. Теперь я знаю, что мотивы моего удочерения Домиником Дикарло были совсем не чистосердечными и альтруистичными. И теперь я вспомнила, что смерть родителей – И авария, в которую мы действительно попали все вместе, нанесла мне страшную травму. Это называется психогенная амнезия. Потеря памяти под влиянием психотравмирующих событий, когда какие-то факты могут стираться, воспоминания подменяются размытыми или иллюзорными, выдуманными. В моей потере связи между прошедшими и настоящими событиями, оказывается, есть название. Впрочем, это довольно распространенное явление для несформированной психики, которой пришлось потерпеть серьезную травму. В 14 лет никто не готов стать сиротой. И, возможно, я ей не стала. В моих воспоминаниях всегда существовала лишь одна призрачная и размытая картинка. Я просыпаюсь в крошечной палате с ломотой и болью во всех конечностях, и каждой клеточке тела. Приходят несколько медсестер, спрашивают меня о самочувствии и со скованными масками сожаления на лицах сообщают о смерти мамы и папы. Пытаются расспросить у меня о наличии других родственников, но я утопаю в истерике, с которой справляется лишь львиная доза успокоительного. Это были жуткие, туманные и темные дни после аварии. Они сказали, что я пролежала без сознания неделю, и тела мамы и папы уже кремировали, и я не могу попрощаться с ними, лишь посетить могилы Мелодии и Джеймса Эванс. Когда я впервые сидела на сырой траве, рядом с каменными плитами, на которых были выгравированы их имена, я не замечала окружающего мира из-за пеленых слез, что плотным слоем закрыла меня от реальности». Но на самом деле я не чувствовала, что мои родители погибли. Я не видела их мёртвыми. В моей памяти они остались живыми и счастливыми. Казалось, что они просто куда-то уехали. Исчезли, пропали без вести. Улетели покорять открытый космос, например, лет на 300. Что угодно, только не погибли. И мне предстоит узнать правду, что с ними случилось. И все тайны моего отца, за которыми объявлена гонка на выживание среди пяти семей, несравнимые по своей опасности даже с ареной голодных игр. А сейчас я бегу с собственной свадьбы. Не о таком торжестве я мечтала всю жизнь. Мой будущий муж, что в прессе именуется как «завидный холостяк», на самом деле является извращенцем, с неприятными для меня наклонностями. Дэниэл Кинг, мать его. Я видела фото его жертв-любовниц. И уже этого мне было достаточно, чтобы понять, что я не готова к такому браку. Даже Киан Морте на его фоне кажется подарком Бога. И несмотря на то, что последний, жестокий убийца, и за эту неделю я лично убедилась в этом, об этом позже. Слишком тяжело сейчас. Слишком сдают нервы. Тело пробивает мелкая дрожь. Корсет свадебного платья неприятно сдавливает грудь. Непослушные пальцы то и дело скользят по кромке фаты в хаотичном танце. Сердце разрывается в клочья. Фантомы страха со страшной скоростью делятся в моей крови и заражают весь организм. «Вы должны подумать о себе, Амелия и Эванс. Я помогу сбежать вам. Это ваш шанс на нормальную жизнь». Успокаивающей мантрой в голосе звучит голос агента Троя Кларка. Он связался со мной несколько дней назад. И благодаря телефону Киана, что он оставил мне в своей джинсовой куртке, я получила доступ к безопасному каналу связи, неконтролируемый Домиником. «Умоляю вас, можно ехать чуть-чуть быстрее!» Стараясь сохранять вежливый тон, умоляю я, Обращаюсь к водителю, которого нанял для спасительной операции агент Кларк. Я не могу нарушать правила, мисс. Вот, держите, они очень дорогие. Снимаю с себя серьги ванклифф, что стоит около 10 тысяч долларов, и протягиваю их водителю. Мужчина берет чаевые без лишних вопросов и начинает хотя бы пытаться лавировать между рядами. Мы продвигаемся вперед по Виразанне-Роуз-Бридж. В соответствии с планом моего побега отстаём от графика на несколько минут. Делаю глубокий вдох и выдох, крепче сжимая в ладони подаренную мамой музыкальную шкатулку. Когда-то у меня был ключ к ней. Он открывал её, и мамина колыбельная озаряла всё пространство вокруг, наполняя меня её теплом и любовью. Сердце океана на другой земле где закаты пламя и ответ в горе. Там задашь вопросы и найдёшь себя. Краешек свободы создан для тебя. Это все слова, которые я помню. Мама пела мне эту колыбельную, когда я была совсем крохой. Тогда я была слишком мала, чтобы удосужиться расспросить её о том, сама ли она сочинила эту песенку и о каком краешке свободы идёт речь. Должно быть, это нечто абстрактное, неуловимое, прекрасное. Некая маленькая и волшебная страна. Наверное, олицетворяющее детство. С серьгами, подаренными Домиником, я рассталась очень легко. А вот подарки родителей для меня являются святыми реликвиями, которые я не продам, даже если жизнь заставит голодать. А учитывая то, что я бегу в неизвестность, то не исключаю и самых худших вариантов. Руки начинают вибрировать так сильно, что я прячу шкатулку в небольшую сумку через плечо, чтобы не выронить ее из качающейся из стороны в сторону машины. Сердце грохочет в груди, явно пытаясь проломить ребра. Мне хочется поскорее избавиться от свадебного платья с довольно тесным корсетом и длинным шлейфом, но в момент побега я не успела даже переодеться, как планировала. В голове безликим калейдоскопом мелькают сотни лиц, которые я впервые видела на этом жутком торжестве. Гости, которых я знать не знаю. Жених, которого знать не хочу. Какой-то безжалостный цирк, а не жизнь нормальной девушки. Я даже видела своего будущего жениха, Даниэла Кинга. Его репутация рассказывает о нем за него слишком красноречиво, чтобы испытывать к нему что-либо, кроме неприязни. На мгновение я вспоминаю предложение Киана. «Тебе придется иметь со мной общие дела, Амелия Дикарла. С этой секунды ты моя. Или ты будешь принадлежать мне по закону. Или ты будешь принадлежать земле». Вкратчивым низким баритоном пробирают до мурашек его слова. «Ты ошибся, Киан. Я намерена принадлежать самой себе. После того, что я о нем узнала, я в очередной раз наложила табу на какие-либо чувства по отношению к этому страшному человеку. Он немногим лучше Даниэла Кинга и остальных мужчин, принадлежащих мафии. Я вдруг начинаю чувствовать нечто странное и замечать, что водитель начинает слишком агрессивно и нервно вести авто» что должно доставить меня в безопасное место, откуда я покину страну через океан. Но тром овладевает нехорошее предчувствие. Жуткая неизбежность закатывает моральное спокойствие в снежный ком. Кожа немеет, словно каждую пору на теле пронзила острая ледяная игла, парализующая скорость реакции и здравомыслия. Я резко оборачиваюсь назад, и сердце пропускает удара три, не меньше, Нервно сглатываю, замечая, что за нами гонится тонированная тачка. И в эту секунду я понимаю, что мой идеальный план строим троем Кларком вот-вот провалится. «Нас преследуют, мисс», – озвучивает очевидную вещь водитель. Я уже не сомневаюсь в том, что Доминик и Даниэл обнаружили мою пропажу. Глупо было рассчитывать на то, что мне удастся сбежать с собственной свадьбы. Неужели я правда в это поверила? Слезы непрерывным водопадом катятся по щекам, пока я пытаюсь смириться с приговором, который мне будет вынесен, если они нас догонят. А они догонят. Хочется просто открыть дурацкую дверь авто и прыгнуть с моста. Так будет хоть какой-то шанс на спасение от людей, которые хотят вернуть меня назад, наколоть на булавку и вновь дергать меня за ниточки. Достаю телефон и дрожащими пальцами с трудом набираю сообщение Трою Кларку. «Если я не приеду к назначенному времени, значит, меня больше нет. Спасибо, что пытались помочь мне, мистер Кларк. Я не знаю вас лично, не знаю, почему доверилась вам. Наверное, потому что решила, что вы появились в моей жизни не просто так. Если вы когда-нибудь найдете моих маму и папу, передайте им» что я их очень любила. Сообщение отправлено.